Глава 171. Сложное обучение. Часть 1 Девушки не осмелятся сдерживаться друг против друга. Их уровни понимания по отношению друг к другу отличались от других. Они всегда тренировались вместе с 8 лет. В течение последних трех лет они были вместе день и ночь. Они знали друг о друге очень многое. И, наконец, две девочки медленно сняли свои плащи. Засияло два ярких свечения. Когда зрители увидели это свечение, они мгновенно впали в шок. «Это? Это что?» Директор школы встал в изумлении. Содзя посмотрел на директора школы с горькой улыбкой, покачав головой. Он знал, что весь набор сказочной экипировки действительно очень страшен. Кроме того, два полных набора появились одновременно. Самое главное, эти два сказочных набора сверкали. Хотя все магические экипировки сказочного ранга и выше светились, Это был слабый, туманный свет. Это определенно не похоже на этот яркий свет, который имели эти наборы. Чтобы так светить, экипировке нужна была связь. Два набора были тесно связаны друг с другом. И именно поэтому они светились так интенсивно. Кроме того, свечение покрывало девочек с ног до головы. Было очевидно, что это не просто сказочная экипировка, а полностью взаимосвязанный полный набор. Директор школы сказал Суодзиа. «Это невозможно!» «Как вы это сделали? Первый раз слышу, чтобы наборы экипировки сказочного ранга образовались связь!» Содзя просто улыбнулся в ответ, и он продолжил смотреть на девушек. Эти два набора израсходовали целый годовой доход Содзя. Это также включало в себя сотни тысяч, которые заработала группа ангелов. Действительно, идя обычными методами, было невозможно собрать полностью сказочный набор. Тем не менее, Содзя использовал свое огромное богатство для ее достижения. Исторически сложилось, что эти два набора были единственными наборами экипировки сказочного ранга, которые когда-либо можно было полностью связать. Метод Содзя был чрезвычайно прост. Независимо от того, кто это был, до тех пор, пока у них была экипировка сказочного ранга, ее можно было обменять в белой вилле на две. Столкнувшись с такими преимуществами, никто не мог отклонить предложение. Одна часть оборудования в обмен на две. Только идиот отказался бы от такого предложения. Таким образом, в течение последних шести месяцев Содзя собрал в общей сложности более двух тысяч частей экипировки сказочного ранга элемента воды. Это число уже далеко превзошло общее количество сказочной экипировки в Империи Священного Света примерно в 4 раза. Конечно, Содзя в одиночку бы не смог. Только после уплаты большого количества обещанных сборов и расходов, Содзя заработал защиту гильдии искателей приключений, что позволило ему пройти через эту операцию. Среди двух штук сказочной экипировки Содзя выбрал два набора, которые состояли из 40 взаимосвязанных частей. Мало того, что они связаны между собой, они также были очень совместимы друг с другом. Для поиска и сопряжения двух частей из всех возможных комбинаций потребовалось 3 месяца. Все знали, что сказочные экипировки на 20% мощнее, чем экипировки легендарного ранга с точки зрения повышающих эффектов. Теперь эти полностью сказочные наборы и их эффекты были повышены в геометрической прогрессии. С точки зрения могущества, они уже превзошли экипировку легендарного ранга примерно на 50-60%. Единственное, чего не хватало, это возможность помощи в продвижении и в обучении, которая была хуже, чем у экипировки легендарного ранга наполовину. Тем не менее, это было единственное. А эти два набора уже были на одном уровне с набором Атлантиды. Их суммарная мощность была 200. Разница заключалась в том, что экипировка сказочного ранга имела 150 магической значительности и 50 в ускорении обучения, в то время как экипировка легендарного ранга имела 100 магической значительности и 100 в ускорении обучения. Какой из них лучше или хуже, нельзя точно сказать. В то время как все думали об этом, обе девочки уже начали борьбу. Под взглядами каждого, обе стороны начали яростно нападать друг на друга. Ледяная стрела, мир льда и снега, с ураганом, водная стрела. Различные виды магии свистели взад-вперед между двумя девочками. В тот момент было совершенно невозможно дифференцировать исход битвы. После того, как экипировки полностью связались, магия двух девочек не только стала сильнее. Скорость их активации также возросла. Что еще более важно, связывание предоставило им возможность активировать крупномасштабные магические атаки. Зрители могли только нема наблюдать. Ай. Содзя вздохнул и покачал головой. Первоначально он думал, что результат определится в этой битве. Тем не менее, он не предполагал, что до сих пор не будет видно разницы. Если Суадзя видел это, директор школы и арбитр могли бы сказать то же самое. Независимо от того, насколько грозным был Суадзя, он все равно очень молод. Как могли 80-летний директор школы и 60-летний судья быть хуже? С точки зрения опыта и знаний не доставало. Раздался звук колокола. Две девочки нехотя остановились. Это было правилом турнира. Как только прозвенел звонок, любой, кто осмелится продолжать движение, немедленно будет лишен их квалификации для участия в конкурсе и проиграет раунд. А вот почему никто не сумел нарушить правила. Судья склонил голову, а затем сказал несколько слов директору школы. После этого судья вернулся и объявил исход битвы как «ничью». Ни одна из девочек не потеряет статус и также не получит новое звание. Айми и Айла только горько улыбнулись друг другу. Они знали, что хотя с точки зрения навыков обе имели слабые различия, в отношении только этого соревнования Айла, несомненно, преобладала. Ледяные маги были более подходящими для одиночных боев, как на этом турнире, в то время как водные маги были более пригодны для групповых сражений. Тем не менее, после появления двух связанных сказочных наборов, не было абсолютно никакого способа определить, кто был сильнее. Их способности не могли позволить им прорваться через оборону полностью связанной казочной экипировки. Продолжать атаковать друг друга было бессмысленно. Конечно, люди могли бы сказать им просто удалить их экипировку и бороться. Тем не менее, это противоречило мнению Суадзя. По его словам, сила человека полагается не только на их физическое тело. Истинная сила зависит от первоначальной силы человека с добавлением мощи магической экипировки и способности использовать ее. На самом деле содзя был не единственным, кто так считал. Академии, а также весь мир, считали так же. Когда два человека боролись, запрещать магическую экипировку было бессмысленно. До тех пор, пока одна из сторон не убьет противника, они могли бы использовать все, что угодно. Возможно, люди будут смотреть на Соодзя свысока, так как у него были какие-то дурацкие деньги, которые просто служили, чтобы показать, что он был разбалованным сыном богатых родителей. Если бы его лишили денег, его значимость бы в разы поубавилась. Тем не менее Содзя полностью игнорировал подобные дискуссии. Эти магические экипировки не были вещами, которые он просто взял. Ради замены нескольких, Содзя израсходовал свой годовой доход, чтобы получить части этих двух сказочных наборов. Хотя Содзя не был удовлетворен итогами конкурса, он на самом деле не хотел, чтобы девочки продолжали идти, пока не определится победитель. Тупик может поднять боевой дух двух девочек, и сделать их более решительными для того, чтобы превзойти друг друга. Это заставит их трудиться усерднее.